Глава 604. Демонические защитники Пройдя через 10 тысяч демонических гор, Ван Линни раскинул божественное сознание и распространил его в сторону, откуда прилетел холодный вздох возмущения. Он становился всё ближе и ближе, и спустя несколько дней перед ним появился огромный пустырь. Вся пустыня была покрыта развалинами, земля была испещена нитями многочисленных трещин, а в воздухе витал зловон негнойный запах. Глаза в покрывала покрывало множество кровавых прожилок. Очищенный сок фруктов Вознесения Бессмертных полностью проник в его сознание. Это сделало все его чувства в несколько раз острей, будто он стимулировал их прочным ударом. В мозгу в сейчас существовала только одна мысль – убить. Его тело ускорилось и помчалось прямо в пустыню. В этот момент на поверхности пустыни внезапно послушался треск, и вслед за этим земля стала разрушаться, Из появившихся трещин быстро поднялись тёмно-жёлтые колья с глиной и нацелились на Ванлине. Как только множество грязевых шипов появилось, они один за другим выскочили из земли яростным роем острых голок мгновенно сумасшедшим свистом ударили туда, где стоял Ванлинь. Божественное сознание Ванлине сейчас было чрезвычайно чувствительным, но он не отступил. И Изнутри его тела хлынула сила бессмертных, и, сформировав вихрь, распространилась вокруг, полностью разрушив все острые шипы. Тёмная фигура внезапно вскочила из-под земли и приземлилась на острый шип вдалеке. Это был худой человек с полностью чёрным телом, обвив остриё шипа правым коленом. Мужчина прижёгся спиной к шипу и, повернув голову, посмотрел на Ван Линя, который находился в нескольких десятках джонов от него. После чего он высунул язык и облизнул губы. Глаза Ван Линя покраснели. Он сделал шаг и большим пальцем правой руки указал вперёд. Появившийся ветер пальца смерти тут же превратился в чёрный свет и помчался на худого черного старика. Старик ухмыльнулся жуткой улыбкой. Встречая палец смерти, он не стал уклоняться, вместо этого рывком открыл свой большой рот. Внезапно позади него появилась иллюзорная тень. Эта тень была высотой в десяток джанов и формы напоминала кокон. Она была абсолютно чёрной, и вся была покрыта гнойниками. Когда худой старик открыл свой рот... Позади него иллюзорная тень в форме кокона также раскрыл свой. Черный свет пальца смерти, привлеченный двумя глубокими глотками, внезапно начал поглощаться ими. Было заметно, что при каждом глотке старик вздрагивал, но каждый раз, пересилив себя, он через силу продолжал поглощать. В момент поглощения за его спиной иллюзорная тень, казалось, тоже всасывала черный свет пальца смерти. Ее же вот сильно вздулся, а тело задрожало так, что гнойники на ней стали разрываться выпуская в воздух струи зловонной жидкости и противного газа. Своей рукой худой старик схватил воздух, и мгновенно гной, который выделил тень позади него, собрался на его руках и сформировал плотный шар. Мрачным взглядом он уставил на на линии и внезапно заговорил. Дете, твой ветерок был весьма вкусным, и теперь я отправлю тебе кое-что!» Говоря это, он схватил гнойный шар в свои руки и кинул на землю. Скорость гнойного шара была огромна, очень быстро он ударился о землю и с хлопком разорвался, выпуская гной в землю. В момент удара земля в радиусе тысячи джанов затряслась и потрескалась, и из трещин начал вытекать гной. Мгновенно он сформировал кольцо, окружившее вон линия, после чего внешний слой кольца тут же поднялся в воздух и соединился, образовав что-то наподобие клетки. Старик облизнул губу и, проникнув внутрь гнойной массы, исчез. Тут же стены гноя начали сужаться, все ближе подбираясь к ванлинию. Гнойные стены быстро надвигались со всех сторон и наконец округлились, сформировав огромную сферу. Снаружи гнойного шара показался силуэт старика. Своим мрачным взглядом он уставился на быстро сжимающийся гнойный шар и хриплым голосом произнес: Фэн Инь, тебе нечего здесь делать! Это просто очередной мелкий культиватор, который посмел прийти сюда и начать бесчинствовать. «Моя техника гноя небес земли заберёт его жизнь!» Порыв холодного ветра внезапно пронёсся в десяти джанах от старика и принял форму женщины. Эта женщина холодным взглядом посмотрела вдаль, где гнойная сфера уже жила до десяти джанов, и произнесла «Если бы этого человека можно было так легко убить, то хозяин не приказал бы сюда прийти нам двоим». «О, хотел бы я посмотреть, как этот мелкий культиватор сможет вырваться из моей божественной способности!» Растянул рот в улыбке старик, но его лицо тут же замерло. Он увидел, что быстро сжимавшийся гнойный шар дошёл до трех джанов и внезапно остановился. Больше сжиматься он уже не мог. Сумасшедшие намерения битвы и жажда убийства тут же распространились от него. Плотная жажда убийства, вышедшая наружу, заставила окружающий воздух мгновенно похолодеть, и порывы холодного ветра закружили в воздухе. Намерение битвы смешалось с аурой жажды убийства и зрачки тощего старика внезапно сжались. Оглушительный раскат грома послышался из гнойного шара, и в тот же момент свет меча расколол шар и мгновенно вырвался из него. Как только свет появился в воздухе, раздался оглушительный свист, и всё вокруг оказалось заполненным цемеча. Меч бессмертного вырвался наружу, рядом с ним следовал огромный меч Мояна, в котором затаился дух злобного барана — и вокруг двух мечей, издавая жужжащие звуки, летала серповидная сабля. Следом за тремя боевыми сокровищами из разрубленного на две половинки гнойного шара вылетел Ван Линь, длинные волосы которого медленно развивались на ветру. Его жажда убийства полностью слилась с намерением битвы, создав поразительное слияние в его налитых кровью глазах. Худой старик только взглянул в глаза Ван Линь, как его нутро тут же задрожало, и он подумал про себя. «Взгляд этого человека внушает настоящий ужас!» Как только Ван Линь вышла из шара, три боевых сокровища перед ним со вспышками цимича тут же направились к дому старику и женщине. Взгляд женщины помрачнел, она начала отступать, и, снова изменив свое оплощение, полностью исчезла. Чёрная серповидная сабля тут же издала громкое жужжание, и мгновенно исчезла. В небе немедленно послушалось глухое фырканье в перемешку с металлическим звоном — Звуки быстрых ударов звучали один за другим. В глазах худого старика появился холодный свет, и даже несмотря на три боевых сокровища, он обеими руками сформировал несколько печёти и крикнул Земляные язвы! Земля затряслась, охватив почти тысячу джанов вокруг худого старика. Пока тряслась земля, на ней стали появляться круглые отверстия, из которых начали вырастать куполообразные объекты, похожие на язвы на лице человека. Взорвесь! взревел старик. В этот момент аура этого старика была внушительной как радуга, и от одного его слова язва, выросшие из земли, внезапно лопнули. «Жопу себе, взорви!» Из меча бессмертного послушалась бронстью лига, направленная на худого старика. Меч бессмертного под контролем первого дьявола понесся прямо на него. Старик с нетерпением в глазах вытянул правую руку вперёд, намереваясь поймать меч. Он думал, что его культивация легко позволит ему поймать меч голыми руками. Сюэлиго, заметив, куда тянется старик, в мыслях захохотал. Он не только не стал уклоняться, а даже немного снизил скорость в ожидании, когда его схватят. Но в момент, когда ладонь старика опустилась на меч бессмертного, тот внезапно рубанул вниз, послышался горестный стон, и пять пальцев покинули руку старика, забрызгав всё вокруг потоками крови. «Что это за меч?» Старик явно поразился и начал быстро отступать, но меч Бессмертного не отставал. В это же время меч Моя, надогнав их, обратился в злого барана и, мол, не направился прямо на старика. Язвы земли, взорвавшись, выбросили в воздух потоки гноя толщины в 10 жанов. Они, быстро поднимаясь прямо в небо, даже создали в воздухе репь. Сила Бессмертных внутри Ван Линя быстро завертелась, и, сделав шаг в воздухе, он тут же прибыл к двум мечам о старику. Старик издал сердитый рык, намереваясь использовать свою божественную способность. Из-за его спины снова сформировалась иллюзорная тень в форме кокона. В Линь одним шагом разрушил пустоту и оказался над стариком. Оба глаза ван Линь горели кроваво-красным светом. Он уставился на иллюзорную тень кокона старика и, вытянув правую руку, схватил воздух. Потоки убийственные отцы яростно вырвались наружу и набросились на эту тень. Сжав правую руку... Ванолинь схватил кокон и потянул его назад. Послышался звук разрыва, и иллюзорная тень в форме кокона была выдернута из-за спины старика. Сверкнув взглядом, Ванолинь бросил кокон в пустоту позади себя, после чего он снова раскрыл ладони и безжалостно схватил воздух в направлении иллюзорной тени. Бам! Отброшенная тень в форме кокона была раздавлена Ванолинем, и лопнув выпустила в воздух массивное облако гноя. В тот же миг из пустоты донеслось приглушённое фырканье, в том месте, где взорвался кокон, появилась Фэн-Инь, но теперь её лицо было бледным, а взгляд мрачен. Прямо за ней на близком расстоянии появилась серповедная сабля и сразу нанесла удар. Фэн-Инь в ответ махнула правой рукой с маленьким кинжалом, и когда они столкнулись, раздался металлический звон. Серповедная сабля, задрожав, отлетела назад, но и Фэн-Инь также была вынуждена отступить на несколько шагов. Всё это время она сражалась с серповедной саблей в пустоте, Но как только она оказалась в этом месте, рядом с ней взорвался кокон худого старика. Она была потрясена воздействием взрыва кокона, но не знала, заметил ли Ван Лейн её передвижение давным-давно, или это было совпадение. После уничтожения кокона худой старик изверг полный рот крови, и в его глазах появилось выражение неверия. В этот момент Ван Рейн снова надавил большим пальцем, и чёрный свет пальца смерти появился снова. В этот раз свет был ещё безумней, а его скорость невообразимой. За мгновение он быстро добрался до старика и тут же попал на его тело. Лицо старика стало совсем бледным, а всё потому, что когда чёрный свет приблизился, старик снова попытался его проглотить, но на этот раз у него ничего не вышло. Чёрный свет, проникнув в рот старика, не рассеялся, а прошёл насквозь, выйдя через затылок. В этот момент Фэн Инь метнул окинжал в сторону серповидной сабли, И как только они столкнулись, женщина тут же сделала шаг назад и, превратившись в порыв ветра, нырнула в пустоту и направилась прямо на Ван Линя, который в этот момент ней спиной. Быстрый как ветер, она почти мгновенно приблизилась к нему. Однако Ван Линь даже не повернул головы. Правой рукой он провёл по сумке, и в ней немедленно появилась плеть куньзы. Длинная чёрная плеть излучала ауру, от которой трепетала сама душа. В тот момент, когда Фэн Инь приблизилась к Ван Линю, Плеть коньзы внезапно взлетела в воздух, и из пустоты раздался громкий хлопок, за которым последовал жалобный стон Фэн Инь, а одним ударом плетина была выбита из пустоты. На её лице был красный след от удара плети, и впервые в её глазах появился шок удивления. Сейчас она уже потеряла всякое желание убить Ван Линя и даже сражаться, и хотела только отступить как можно скорей. Разум в Линя сейчас находился под стимуляцией очищенного сока фруктов Вознесения Бессмертных, и он уже долгое время осознавал себя. Все его действия были основаны на инстинктах, Фэн Эйнжи начала чрезвычайно быстро отступать, любой бы поразился такой скорости, всё-таки она могла соперничать с серповидной саблей, а такая природная скорость была неимоверно быстрой. Как только она отступила, даже её тень исчезла в тот же миг. Даже не задумываясь об этом, Ван Линь указал ладонью руки вниз, и перед ним тут же появился огромный отпечаток ладони, Молихай в прошлый раз испугался этой неназванной техники, и сейчас она появилась снова. В этом отпечатке ладони автоматически была заключена убийственная цива на линии, неотделимо двигаясь вместе с нём. Взвал сильный ветер, и с невообразимой скоростью отпечаток ладони помчался в погоню за Фэн-Инь. Как только ветер прошёл через её тело, она задрожала. Убийственная цива шла в неё и с громким взрывом превратила Фэн-Инь в грудь мяса и крови. Снова подул прохладный ветерок и длинные волосы в англине встрепенулись. Он полетел дальше, рядом с ним, испуская рёв, летели три его боевых сокровища. На земле после его действия остался лишь кровавый фарш и высушенный труп, а воздух полнился неистекаемой цисмерти.